Глава 15. «О чем он тебе говорил?» — спросил Бельфигор, когда Банкин от меня отошел. «Не помню», — я пожал плечами. «Вообще не соврал». Слова отца новокиневского рока выветрились из моей головы, даже не задержавшись. «Надо после Каганата его на сцену вызвать, а то сбежит еще». «Подыграю тогда что-нибудь торжественное!» — радостно прокричал Бельфигор, и поднял большой палец вверх. Наш рыжий клавишник был настолько счастлив, что аж светился и подпрыгивал. Я покрутил головой в поисках остальных ангелочков. Ага, бегемот тоже недалеко. Вот он. Сидит рядом со столом Светы и о чем-то с ней переговаривается. И трескает сайку в сухомятку. Наверное, Света и Клер его подкормила. Стеганый плащ из кожзама стянул. Остался в жилете и промокшей от пота футболки. Полосы грима на лице поплыли и размазались. Кирилл... О, даже неожиданно! Кирюха-кабал радостно скакал в первых рядах, беснующихся у сцены поклонников Каганата. Машет козой, что-то орет самозабвенно. Астарот... Ага, отсек. Нашего фронтмена, происходящее на сцене, интересовало слабо потому что он был занят тем, что самозабвенно целовался с Надей Пантерой. Похоже, наша юная бэк-вокалистка поддалась таким бурным эмоциям момента и подпустила Астарота ближе, чем на пионерское расстояние. А может, он ей и правда нравится? Кто знает, какие все-таки юные вокруг лица. Почему-то в памяти из старшей школы суровые рокеры сохранились такими взрослыми и матерыми дядьками. А может, это уже воспоминания 21 века делают свое дело? Там в будущем все эти рокеры уже состарились, обзавелись морщинками и пузиками, стали этакими боевыми пенсионерами, хрипло-ревущими в микрофоны свои когда-то культовые песни. А сейчас они пацаны еще, на гладких мордахах, детский такой еще задор и азарт. Смотрите, мол, взрослые, я протестую против вашей скучной массовой культуры». Света подняла над головой картонку с крупно нарисованной цифрой 3. Я встряхнулся. «Всякие там мысли умные — это хорошо, конечно, но пора вернуться к своим обязанностям». «Секс-агрессор? В натуре!» — заржал я. «На прослушивании его не было. Ты не сказал, что кого-то надо не пускать!» — развела руками Света. «Да все пучком!» — махнул рукой я. «У нас демократия!» «Но Банкина лучше представить прямо сейчас», — подумал про себя. «А то он и так напрягается, что у нас на концерте не учтено его ценное мнение насчет обязательного членства выступающих в рок-клубе». К своей третьей песне Алишер, активно прикладывающийся к бутылке на протяжении всего выступления, заметно поплыл. Язык у него начал заплетаться, он то и дело совал микрофон в лица публики» которая немелодично орала, не попадая в слова и ноты. Пару раз его занесло слишком близко к колонке, что вызвало режущий уши виск. Да, походу еще одну песню он не потянет. Так что я полез на сцену и помахал рукой Наташе, которая неподалеку кокетничала с какими-то тремя говнарями, закатывала глаза, задирала подол платья, выгибалась в устрашающе тонкой италии со стороны бы точно подумал что она бухая или под кайфом но черта с два она просто всегда такая чингисхан проревел в микрофон алишер о взвыли его поклонники я приобнял сына степей за талию махнул музыкантам чтобы они не разгонялись мол все ваш дозор окончен и аккуратно отнял у алишера микрофон Тот сфокусировал на мне мутный взгляд и полез целоваться. «Виллиал, ты такой классный!» – заголосил он. «Обожаю тебя! Какой задор! Какая страсть!» – рыкнул я, аккуратно придерживая внезапно воспылавшего ко мне нежными чувствами Алишера. «Группе Каганат Благодарочка с кисточкой, а наша рок-кабаре продолжает свою работу». Сделал знак Бельфигору. Тот понятливо кивнул, и они с бегемотом ловко стащили Алишера со сцены. Фух, выдох. Я оглядел публику и нашел глазами Банкина. Отлично, никуда не ушел. На лице не самая довольная мина, но оно у него всегда такое. И вот сейчас, когда вы уже достаточно разогрелись, я хочу вызвать на сцену того, без кого мы так и продолжали бы влачить свое жалкое... Существования и слушать попсу с родителями», — хрипло и с придыханием сказал я. «О, наш богоподобный герой!» — подключилась Наташа. «Наш блистательный гений, о котором в тайне мечтают все девчонки и видят его в эротических снах, и небеса рыдают, потому что не могут восхищаться им настолько, насколько он этого достоин». Я пафосно вскинул подбородок и вытянул руку вперед по направлению к стоящему у дальней стены Жене и поманил его жестом Морфеуса или Нео. Не помню уже, кто там в матрице делал этот знак ладонью. «Я сейчас упаду в обморок только потому, что буду стоять с ним на одной сцене!» Наташа взвизгнула и картинно повалилась на меня. Я подхватил ее свободной рукой за талию Успев на секунду удивиться, насколько она легкая. В натуре, как хрупкое насекомое, держу. «Бессменный глава и основатель рок-клуба!» Заревел я, держа типа бесчувственную Наташу перед собой. «Евгений Банкин! Пропустите нашего скромного гения к сцене! Что вы встали, как оцепление?» «Черт!» А голос-то уже заметно охрип. «Ору тут, как оглашенный!» А связки-то не тренированные, как бы до конца концерта продержаться и не сорвать связки окончательно. Завтра, понятно, смогу говорить только шепотом, но завтра хрен с ним. А вот сегодня кто-то среди зрителей помог пинками и тычками, и публика возле сцены расступилась образовав неширокий коридор. Наше экспрессивное представление сработало, так что по залу Женя шел практически триумфатором. Его норовили потрогать, пожать ему руку, хлопнуть по плечу. Глава рок-клуба скромненько кивал во все стороны. Иногда отвечал на рукопожатие, на лице его проступил румянец. И даже улыбка какая-то появилась. Я подал банкину руку, помогая взбираться на сцену. Наташа съехала по моему бедру и села прямо на доски, вскинув руки вверх. Я по-быстрому забрал у нее микрофон. «Да блин!» Долбучий провод пришлось выдергивать из-под ее острой коленки. «Надеюсь, он все еще работает». «Раз-раз», — механически сказал я, проверяя, не выдернула ли Наташа штекер, устраивая тут это представление. «Работает». «Я как тот ненужный слуга, который пробует блюдо короля перед тем, как его отведает винценосный рот. Евгений, скажи же нам свое слово!» банкин забрал у меня микрофон и потоптался на сцене оглядывая публику полевок с бельфигора ожил и выдал за лихватский какой то торжественный туш. молодца рыжий спасибо дорогие друзья сказал банкин оказывается если говорить в микрофон нормальным голосом а не рычать реветь и хрипеть как я то слышно насколько мерзко он передает звук спасибо да очень неожиданно «И очень лестно, и я очень рад, что мои скромные заслуги удостоились столь серьезной оценки!» «Иронизирует?» — подумал я, бросив на него испытующий взгляд. «Не похоже». Публика заулюлюкала и замахала козами. «Еще хочется сказать, что мне приятно видеть, что дело всей моей жизни кому-то небезразлично!» не безразлично, продолжил он. Заложив руку за спину, несколько раз шагнул взад и вперед походу настроился двигать долгую речь. Многих из вас наверняка не понимают. Родители, однокурсники, они считают, что рок-музыка это блажь, который надо перебеситься и потом вернуться к так называемой нормальной жизни. Но что я хочу сказать? Так, надо было срочно спасать положение. Иначе сейчас только-только разогревшаяся публика заскучает и разбредется по залу в поисках более интересных развлечений. Рак! прорычал я в свой микрофон. «Рок! Рак-рак-рак! и замахал руками, как бы дирижируя. Публика радостно подхватила вопль. Подскочил к Жене, ухватил его за кисть и поднял его руку вверх. Поднес к лицу микрофон и хриплым голосом проговорил. «Евгений! Скажите только честно!» Я приблизил свое лицо к его лицу почти вплотную. «Вы нам доверяете?» Не дожидаясь его ответа, я шагнул к краю сцены и жизнерадостно взревел. «Качать короля рок-н-ролла!» Разводить Банкина нападение в толпу я не стал. Хрен знает. Уронит еще. Вот будет жопа. Но на призыв качать короля первые ряды отозвались с энтузиазмом. Ломанулись на сцену, подхватили Банкина под локти и колени, стащили вниз и принялись азартно подбрасывать его в воздух. Поливокс Бельфигора заиграл ровно то, что надо. «We will, we will rock you!» Кто-то из публики даже заорал слова квинов. Потом другие подхватили, и все слилось в задорную какофонию, в центре которой главные энтузиасты подбрасывали в воздух оторопевшего Банкина. Наташа подобрала микрофон, который в суматохе уронил наш рок-н-ролльный король, и повысила градус абсурда, начав издавать громкие эротичные стоны. «А неплохо получилось», — мысленно фыркнул я и оглянулся, чтобы убедиться, что секс-агрессоры с их толстеньким творожком-вокалистом дисциплинированно готовятся к своему выступлению. «Йоу, пипл!» — прохрипел в микрофон я. «Под эту гостеприимную крышу снова возвращается рок-музыка! Готовьте ваши тазобедренные суставы и глубокие глотки, потому что на сцене секс-агрессор!» Я отвесил шутовской поклон и высунул по собачий язык, уступая место у микрофона. Творожок важно поднес свое пузико к стойке и помахал всем руками. Публика отреагировала. Часть народа радостно заорали, но явно просто потому, что они пришли сюда колбаситься, и им вообще было пофиг, под кого это делать. Часть скорчила разочарованные физиономии. Эти явно видели предыдущее выступление группы. А еще часть продолжала топтаться где-то поодаль. «Есть вода!» — хрипло спросил я у Светы. «Конечно!» — кивнула моя запасливая Света Эклер и вытащила из своей бездонной сумки термос. «Я подумала, что кому-то точно понадобится». «Это чай с молоком и медом. Особый мамин рецепт. Пей!» Горячая сладкая жидкость полилась на мои воспаленные голосовые связки. И это было сейчас даже лучше, чем секс. «Ты будешь извиваться, ты будешь стонать, я буду тебя везде целовать!» «Ты будешь визжать! Ты будешь кричать! Я твой секс-отличник! Снимай же ты лифчик!» Ломающимся мальчишеским голосом пел в микрофон творожок-секс-агрессор. агрессор трендец он лох!» Бельфигор хлопнул себя рукой по лбу и заржал. Света тоже сидела за своим столом, закрыв рот обеими ладошками. «А я пока не был готов к какой-либо оценке происходящего на сцене» опьяненный божественным нектаром из термоса. Когда способность мыслить ко мне вернулась, я мимоходом подумал, что все-таки не понимаю, по какому принципу из всей этой толпы придурков и фриков выбираются лидеры и аутсайдеры, и почему, к примеру, бухающий на сцене алишер, косячник и тоже, прямо скажем, не эталонный образец секс-символа – кумир. А вот этот толстячок с детским лицом – и трогательно торчащим чубом «Чмошник». Поет Алишер точно не лучше. А с этим микрофоном так вообще сложно определить, у кого тут вообще какие способности к вокалу. Кажется, эта звуковая аппаратура только мне с моментально охрипшим голосом идеально подходила. Меж тем, безжалостная публика улюлюкала и голосила уже совсем даже не в пользу нашего творожка. Он продолжал петь. Но, судя по деревянному выражению лица, парень был близок чуть ли не к тому, чтобы расплакаться. «Надо спасать мальчика!» – сказал я и поставил кружку-крышку на стол перед Светой. Тряхнул Наташу за худое плечо и подтолкнул ее бедром в сторону сцены. «Пойдем, поможем юному дарованию!» Мы с Наташей взобрались на сцену. Я встретился глазами с испуганным взглядом творожка и показал ему, Большой палец. Претендовать на микрофон не стал. Притянул к себе Наташу за талию, и мы с ней на пару принялись изображать нечто среднее между танго и разнузданным эротическим танцем. Наташа моментально приняла подачу. Взялась извиваться, периодически цепляя меня своими острыми углами. Хрен знает, как это смотрится. Но народу вроде нравится, подумал я и выхватил из толпы стеклянно блеснувший глаз видеокамеры в руках Евы. «Значит, потом посмотрю, что из меня за шоумен получился. Будет из чего выводы сделать». Народ в зале позыв уловил и разбился на парочки. Ну, во всяком случае, те, кому хватило девушек. Кое-кто даже, кажется, пытался повторять наш с Наташей диковатый, дерганный танец, но в основном все просто обжимались. «Давай медляк какой-нибудь!» Крикнул я творожку в ухо, когда мы с ним оказались максимально близко. Есть? Тот часто закивал, и агрессоры заиграли какую-то пародию на рок-балладу. Выдох. Все, дальше уже гормоны справятся. Во всяком случае от агрессивных нападок на несчастного толстячка я их отвлек. Света подняла над головой табличку с номером 4: «Твою ж мать, всего только четвертая группа!» «А их еще будет...» Я попытался мысленно провести в голове какие-то подсчеты. Но мозг работать отказался. Да и хрен с ним. Главное, чтобы голос выдержал. «Вова!» Кто-то тряхнул меня за плечо. Я повернулся и увидел взволнованное лицо Жана. «А про нас когда, скажешь? А то все напьются и вообще ничего не запомнят!» «Момент!» Я наклонился к Свете. «Кто там у нас дальше?» «Сейчас Пиночет. Потом вертолетчик Хру. много Цветы отчеркнул нужную строчку на тетрадной странице. «Ага, значит, дальше у нас панки сплошные!» Кивнул я и снова повернулся к Жану. «Сейчас этот творожок закончит сиськи мять, и я тебя вызову! Только долгую речь не толкай, а то народ разбредется!» «Понял! У меня вообще не речь!» Жан резво умчался. А к нашему маленькому островку порядка и администрирования... Протиснулась Ева. Глаза блестят, щеки раскраснелись, верхние пуговицы на блузке расстегнуты. Она оставалась верна себе. На рок-концерт оделась, как прилежная школьница из физмат-класса. Белая блузка, юбка в складку, волосы аккуратно заплетены в косу. Очки только сняла. Видимо, в этой атмосфере они моментально потели. «Натурально надо что-то делать с вентиляцией». «Милая!» – прохрипел я и потянулся к ней, но замер. «Блин, я весь мокрый, как хрен знает кто!» «Да и пофиг!» Ева прильнула ко мне и положила голову на плечо. Потом резко отпрянула и сияющими глазами заглянула мне в лицо. «Это отличный концерт, ты знаешь?» ц я прижал палец к ее губам. «Это еще даже не середина! Не сглазь, милая!» Вова! Из затопчущихся неподалеку зрителей вынырнула Лена и тоже бросилась ко мне обниматься и попыталась поцеловать в губы, но я инстинктивно отстранился, так что она ткнулась мне лицом в плечо. Спасибо тебе! Спасибо! Я всегда знала, что ты самый талантливый. Я встретился взглядами с Евой и изо всех сил изобразил лицом непонимание. Ева прищурилась и надула губы. Я сделал взгляд котика из Шрека, ухватил Лену за плечи и принялся себя от нее отрывать. Но она прилипла, натурально, как клещ. «Лена!» — рыкнул я ей прямо в ухо. «Вообще-то я тут работаю, если ты не заметила!» «Ой, прости, прости!» Она наконец-то расцепила руки, и я вздохнул свободнее. Бельфигор насупился и наградил меня хмурым взглядом. Света посмотрела с усталым любопытством и что-то прошептала на ухо все еще тусующегося рядом с ней бегемота. «Хм, а между этими двумя определенно что-то наклеивается», мимоходом подумал я. Но тут же выбросил это все из головы, ухватил за руку Наташу и кивнул ей в сторону сцены, где как раз заканчивал свою третью песню «Наш ворожок. «Нам пора на галеры!» — крикнул я. Фух, вроде пока голос еще живой. Хотя в горле перши тацки, конечно. «У меня уже все платье промокло!» Наташа провела ладонями по своим бокам. «Ужас! У нас как в тропиках!» «На Гавайях!» «Ага!» Я вспомнил про на шее гавайскую гирлянду. «Самое время чемпионат по лимбо устраивать!» «Какой чемпионат?» Тонкие брови Наташи на трогательном лице удивленно взлетели вверх. «Забей!» – засмеялся я, запрыгнул на сцену и подал ей руку. Подошел к творожку и протянул руку за микрофоном. "Вилял, спасибо тебе огромное!» – сказал он и с чувством пожал мне руку. «Да не за что, обращайся!» Я ободряюще хлопнул его по плечу. Но особо на сантименты времени не было. Так что я повернулся к публике. «В Африке, акулы!» В Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы! с таинственным видом проговорил я. И еще в Африке жара, примерно как у нас сейчас. Так что самое время вызвать кое-кого на сцену. И пусть о своей Африке он вам сам расскажет: Жан колокольников, камон, твой выход! О! раздался с дальних рядов восторженный крик. Я вытянул шею чтобы рассмотреть, что такое там происходит.